50. Аннабель вытащила еще два мешка на тротуар и выдрузила их поверх кучи у обочины. С обычным мусором с переднего крыльца было покончено. Оставались вещи с заднего крыльца и дворика, а потом вся эта макулатура в доме. Она достала из кармана ингалятор и вдохнула лекарство. Болело бедро. Надо все-таки почаще выходить на улицу, больше двигаться. «Может быть, потом, когда воздух станет почище. Скоро начнутся дожди и вымоют остатки дыма с неба». Аннабель с нетерпением ждала зимы, долгих серых дней и мягкой влажной прохлады, когда так хорошо сидеть дома, в тепле и уюте. Она посмотрела на часы. «Вечером должен заявиться негодный с инспекцией, а сделать нужно еще много». Бенни обещал помочь после школы, но и самой не стоит отвлекаться. С линии электропередачи над головой каркнула ворона. Аннабель посмотрела вверх, птица наблюдала за ней своим черным глазом бусинкой. «Хорошо, хорошо», — сказала Аннабель, — «какой нетерпеливый». Прихрамывая, она пошла к кормушке на заднем дворе. Ворона последовала за ней, сзывая своих товарищей. Они появлялись один за другим, перелетая с крыши на крышу, с ветки на ветку. Вихрем гладких черных крыльев приземлялись на забор, отделявший двор от переулка. Оттуда они наблюдали, как Анабель поднимается по провисшим ступенькам крыльца на кухню. Они ждали, склонив головы набок. Когда она снова вышла во двор с Юэбином в руке, Один из самых крупных и смелых пернатых подростков подлетел к перилам крыльца и бочком взобрался на кормушку. Ты становишься ужасно нахальным, сказала ему Аннабель. Думаешь, тебе это сойдет с рук? Разве твоя мама не учила тебя хорошим манерам? Молодой ворон подпрыгнул на месте, взъерошил перья и сказал Карх! «Га Анабель рассмеялась. Она уже видела, как эта молодая птица уносит в клюве целый пряник, поэтому разломил ее Эбин на кусочки и протянула один из них своему любимцу. «Вот, на, хочешь?» Смелый юнец склонил голову на бок, его черные глаза-бусинки перебегали с пряника на лицо Анабели обратно. Она пыталась приучить его брать еду из рук, хотя знала, что этого делать не нужно. Аннабель отслеживала новости для службы парков, поэтому знала, что диким животным вредно привыкать к людям. Но эта птица была такой милой и к тому же умной. «Смелей», — сказала она, — «я тебя не обижу». Ворон придвинулся немного ближе и вытянул шею, хлопая крыльями, чтобы удержать равновесие на перилах. Птица тянулась длинным острым клювом все ближе к руке Анабель. но в последнюю минуту отпрянула и отскочила прочь. «Не такое ж ты и храбрые оказывается!» Аннабель бросила кусок пряника в кормушку, и следом за ним остальные. «Обязательно поделись с братьями и сестрами. Она отступила, и тут же ее любимец подскочил к еде, схватил самый большой кусок пряника и улетел, а за ним последовали остальные, пикируя группами по две-три вороны. В течение тех долгих месяцев, что прошли после смерти Кенджи, Аннабель иногда забывала покормить птиц, и тогда вороны начинали жаловаться, каркать за окном. Кого-то этот шум, может быть, и раздражал, но только не Аннабель. Вороны приветствовали ее карканьем и хлопаньем крыльев. Они изучили ее, знали ее привычки. Можно даже сказать, что вороны по-своему любили ее, во всяком случае ей так казалось. И она была им благодарна. Накормив птиц, Аннабеля смотрела задний двор. Кое-какого прогресса ей удалось добиться, но хлама оставалось еще очень много, а складывать вещи на тротуаре, не рискуя нарваться на штраф, она уже больше не могла. Надо было начать несколько недель назад. Что ж, деваться некуда. Придется воспользоваться мусорным баком благотворительного магазина — Может, никто и не увидит? Анабель вынесла за ворота пару больших мешков и, убедившись, что в переулке никого нет, подтащила их к мусорному контейнеру и закинула туда. На тротуаре валялось несколько детских вещей. Автокресло, детская коляска. И она задержалась, рассматривая их. Где-то в доме была коляска Бенни, но с тех пор, как Аннабель видела ее в последний раз, прошло уже много лет. Может, она в чулане в прихожей? Она смутно припоминала, что когда-то ее там видела, но в этот шкаф она уже давно не заглядывала. Что ж, пожалуй, пора избавиться от нее. «Мне уже не до сантиментов», — думала она, Аннабель, направляясь обратно к дому. «Нужно двигаться дальше».